«Вчера я выстояла? Значит, смогу сделать это и сегодня?» Дороти Дикс Мне довелось сполна познать нищету и болезни. Когда меня спрашивают, что помогает мне справляться с многочисленными проблемами, одолевающими каждого из нас, я всегда отвечаю, «Вчера я выстояла?» Значит, смогу сделать это и сегодня. Я не позволю себе задумываться над тем, что может произойти завтра. Я не понаслышке знаю, что такое нужда, борьба за выживание, тревога и отчаяние. Всю жизнь мне приходилось работать на пределе своих сил. Оглядываясь назад, я вижу одно лишь поле битвы, усыпанная останками напрасных мечтаний, разбитых надежд и развеянных иллюзий. Эта битва, в которой обстоятельства всегда были против меня, не принесла мне ничего, кроме шрамов, синяков, увечий и преждевременной старости. И все же я не жалею себя, не лью напрасные слезы из-за пережитых в прошлом страдании и не завидую тем женщинам, кому удалось их избежать. Все это потому, что я жила, чашу жизни я выпила до самого дна. Только женщинам, пролившим немало слез, дано понять и полюбить окружающий мир». В Великом университете Тумаков я выучилась философии, которую никогда не постигнет ни одна из избалованных жизнью женщин. Я научилась встречать наступающий день, не задумываясь, какие тяготы он может принести. Именно пустые переживания превращают человека в труса Личный опыт научил меня, что в момент, когда событие, которого я боюсь, наконец наступит, я обрету необходимую силу и мудрость. Мелким неудачам больше не поколебать моего душевного равновесия. На горьком опыте, научившись не ожидать слишком много от окружающих, я спокойно переношу ложь друзей и сплетни знакомых. Я так часто попадала в ситуации, не оставлявшие другого выбора, кроме как плакать или смеяться, что у меня появилось чувство юмора. А если на возникающие сложности женщина реагирует смехом, а не приступом истерики, остается очень мало вещей, способных причинить ей боль. Я никогда не сожалею о пережитых тяготах, Сквозь их призму я познала жизнь А это того стоило Дороти Дикс победила беспокойство Живя заботами ими «С сегодняшнего дня»